39. Моральная дилемма. Как только в Южной Африке стало известно, что я вместе с другими индийцами собираюсь поступить на военную службу, мне отправили две телеграммы. Одну из них присылал мистер п о л о к сомневавшийся в совместимости моих действий с принципом Ахимсы. Я, можно сказать, предвидел подобные сомнения и уже обсуждал их в своей работе «Хиндж-Сварадж» или «Индийское самоуправление», а также нередко говорил об этом с товарищами в Южной Африке. Мы все признавали безнравственность войн. Раз уж я не был готов подать суд на человека, напавшего на меня, т ы еще меньше желал бы участвовать в войне, особенно если не знал, на чьей стороне правда. Друзья знали, конечно, что прежде я служил в армии во время Англобургской войны, но предположили, что мои взгляды с тех пор существенно изменились. По сути, те же самые аргументы, убедившие меня участвовать в Англобургской войне, оказались решающими и на сей раз. Я прекрасно понимал, что участие в войне и Ахимса несовместимы, но, к сожалению, человеку не всегда дано понять, в чем состоит его долг. Искатель истины нередко вынужден блуждать в потемках. Ахимса — обширный принцип. Мы же лишь беспомощные смертные, оказавшиеся в пламени, бушующие вокруг нас химсы. Химса — насилие, противоположность Ахимсы. Смысл поговорки о том, что всякая жизнь существует за счет другой жизни, очень глубок. Человек не может прожить и минуты без того, чтобы сознательно или бессознательно не совершать химсы в отношении окружающих. Само течение жизни — еда, питье, движение — предполагает неизбежное причинение химсы — уничтожение части какой-то другой жизни, пусть даже и самое незначительное. А потому приверженец а химсы — Остается верен ей, если все его действия направляются состраданием. Если он всеми силами стремится избежать уничтожения даже самого крошечного существа, старается спасти его и таким образом сбросить себя смертельной о к о в о химсы, он будет непрерывно вырабатывать себе воздержание и сострадание, но никогда не сможет полностью освободиться от внешней химсы. Вместе с тем, поскольку Ахимса представляет собой единство всего живого, ошибка одного человека оказывает влияние на всех. И это еще одна причина, по которой он никогда не сумеет полностью избавиться от х и м с ы До тех пор, пока он продолжает оставаться членом общества, он продолжает и участвовать в х и м с е которую воспламеняет само общество. Когда две ц и и вступают в борьбу друг с другом, долг сторонника Ахимсы — прекратить эту войну. То, для кого выполнение этого долга невозможно, у кого нет власти, чтобы противостоять войне, кто не готов оказать ей сопротивление, может принять в ней участие, но все же должен искренне стараться избавить от войны себя, свою нацию и весь мир. Я надеялся улучшить свое положение и положение своего народа через Британскую империю. Пока я был в Англии под защитой британского флота, пока укрывался за военной мощью империи, я уже участвовал в потенциальном насилии. Следовательно, если я хотел сохранить связь с империей и жить под ее знаменем, я мог выбрать одну из трех возможностей. Я мог открыто объявить себя противником войны и в соответствии с правилами сатиографии бойкотировать империю до того момента, пока она не внесет необходимые изменения в свою военную политику. Я мог добиться тюремного заключения через гражданское неповиновение тем законам Британской империи, которым можно было с чистой совестью не повиноваться. Или же я мог вступить в войну, сражаться на стороне империи и найти силы сопротивляться применявшемуся в этой войне насилию. Такие силы, подумал я, можно приобрести только на военной службе. С точки зрения Ахимсы, я не видел никакой разницы между непосредственно воюющими и косвенными участниками боевых действий. Человек, добровольно согласившийся служить шайке разбойников в роли возницы или сторожа при их добыче, когда они отправляются на свой промысел, или санитара, выхаживающего их раненых, виновен точно так же, как и сами разбойники. Соответственно, и тот, кто лишь ухаживает за ранеными в боях, не может полностью снять с себя вину за участие в войне. Так я спорил сам собой еще до того, как получил телеграмму от Поллока. А вскоре после ее получения Посоветовался с несколькими друзьями и сделал вывод, что мой долг состоит в том, чтобы добровольно пойти на войну. И по сей день я уверен, что не ошибся. Я не жалею о своем поступке и продолжаю считать связи с Британской империей полезными для индийского народа. Я понимаю, что даже тогда не смог убедить всех товарищей в правильности моей точки зрения. Слишком уж много нюансов в этом вопросе. Он допускает наличие нескольких мнений, а потому… я постарался как можно более доходчиво объяснить свою позицию тем, кто верил в Ахимсу, и не жалел сил для того, чтобы применять ее на практике. Поборник истины не обязан действовать с оглядкой на какие-либо условности, но он не должен бояться измениться. И когда бы он не обнаружил, что совершил ошибку, он должен признать ее и любой ценой искупить. 40. Сетяграха в миниатюре. Хотя я, как уже было сказано, считал участие в войне своим долгом. Случилось так, что я не участвовал в ней и даже вынужден был прибегнуть к некой сатиографии в миниатюре в столь напряженный момент. Я уже упомянул, что как только список наших фамилий был рассмотрен и утвержден, для руководства нашей подготовкой назначили старшего офицера. Нам всем сразу же показалось, что командовать нами он станет только в технических вопросах, а во всем остальном главой санитарного корпуса буду я. и я же буду отвечать за внутреннюю дисциплину. Одним словом, английский командир мог руководить корпусом только через меня. Однако с самого начала этот высокомерный офицер решил доказать нам обратное. Сарабджи Ададжания был наблюдательным и умным человеком. Он предупредил меня. Будьте осторожны с этим офицером. Кажется, он твердо решил командовать нами. Но мы не станем слушать его приказов. Мы готовы слушаться его только как инструктора. Даже юнцы, которым он поручил обучать нас, считают себя нашими хозяевами. Он имел в виду студентов из Оксфорда, присланных для нашего обучения. Каждого из них офицер назначил командиром отделения. Я тоже заметил, что офицер чересчур задирает перед нами нос, но попросил с я р а б д ж е не слишком тревожиться и постарался успокоить его. Вот только он был не из тех, кого легко переубедить. «Вы слишком доверчивы». Эти люди обведут вас вокруг пальца. А когда вы поймете их истинную сущность, вы сами попросите нас прибегнуть к сатиограхе и навлечете беды и на себя, и на нас. С улыбкой сказал Сарабджи. А что, кроме бед, вы надеялись навлечь на себя, связав свою судьбу с моей? Спросил я. Участник сатиограхи — легкая добыча для обмана. Пусть офицер обманет нас. Разве я уже не говорил много раз, что у ж е «Обманывает только самого себя». Сарабджи громко рассмеялся. «Что ж, тогда продолжайте поддаваться обману», — сказал он потом. «Однажды вы погибнете из-за сатиаграхи и и заберете с собой таких же простых смертных, как я». Его слова живо напомнили мне о том, что писала мне по поводу несотрудничества ныне покойная мисс Эмили Хабхаус. «Нисколько не удивлюсь, если однажды вам придется отправиться на веселицу во имя истины». Пусть же Бог укажет вам верную дорогу и защитит вас. Мой разговор с Арабджи состоялся сразу после назначения старшего офицера. Потребовалось всего несколько дней, чтобы отношения с ним достигли точки разрыва. Я едва ли полностью восстановил силы после ч е т ы р н а д ц а т и д н е в н о г о поста, когда стал тренироваться, и часто проходил пешком 2 мили от дома до назначенного места. У меня обострился плеврит, и мое самочувствие сильно ухудшилось, В таком состоянии мне пришлось отправиться на выходные в военный лагерь. Затем все наши остались там, а я вернулся домой. Именно тогда я и прибегнул к цитяграхе. Старший офицер сразу же принялся открыто демонстрировать свою власть. Он дал нам ясно понять, что будет командовать во всех делах, и военных, и любых других. Сарабджа поспешил ко мне. Он не был готов мириться с подобным высокомерием и заявил, Мы должны получать все приказы только через вас. Мы по-прежнему находимся в тренировочном лагере и миримся со множеством бессмысленных распоряжений. Причем к нам и к тем ю н с а м которых назначили инструктировать нас, относятся совершенно по-разному. Нам следует поставить этого офицера на место, или мы не сможем больше нести службу. Индийские студенты и все остальные, кто присоединился к нашему корпусу, не станут выполнять столь бессмысленные приказы». Мы решили участвовать во всем этом, руководствуясь чувством самоуважения, и не можем сейчас потерять его. Мне пришлось обратиться к старшему офицеру и рассказать ему о полученных жалобах. Он попросил меня изложить эти жалобы в письменном виде и напомнить жалобщикам правильный порядок подачи жалоб. Они были обязаны обращаться к только что назначенным командирам отделений, которые, в свою очередь, передадут жалобы мне через инструкторов. я о т в е т и л что не претендую ни на какую власть в военном отношении ведь я не профессиональный в о е н н ы й однако я встал во главе корпуса добровольцев а потому хотел бы быть их неофициальным представителем я вновь привлек его внимание к жалобам полученным мной и к недовольству моих людей командирами отделений которых назначили не посоветовавшись членами нашего корпуса требуется отстранить их настаивал я чтобы в корпусе сами выбрали командиров которых затем разумеется должен утвердить сам офицер. Это пришлось старшему офицеру не по душе, и он заявил, что мое предложение о избрании командиров корпусом противоречит всем правилам, отстранение уже назначенных командиров окончательно подорвет дисциплину. Мы посовещались и приняли решение отказаться нести службу. Я напомнил всем о том, какими серьезными могут быть последствия сатиаграхи. Но подавляющее большинство все-таки проголосовало за резолюцию, в которой говорилось, что если уже назначенные командиры не будут отстранены, а члены корпуса не смогут сами выбрать новых, санитарный корпус откажется от участия в строевой подготовке и от тренировок в лагере по выходным. Затем я написал письмо старшему офицеру и сообщил, что крайне разочарован его отказом поддержать мое предложение. Я заверил его, что власть мне не нужна, что я лишь хочу служить людям. Я также сослался на свой прошлый опыт. Хотя я не занимал никакого официального поста в Южноафриканском санитарном корпусе во время войны с Бурами, у нас никогда не было разногласий с полковником Галуэем. Полковник не предпринимал никаких действий, не посоветовавшись со мной, и не выслушав пожеланий членов корпуса. К письму я приложил копию резолюции, принятой нами накануне вечером. Это не впечатлило старшего офицера. Он посчитал и само собрание, и принятую нами резолюцию — грубым нарушением дисциплины. Следующее письмо. Я адресовал министру по делам Индии. Я изложил все факты, а также приложил копию нашей резолюции. Он ответил, что условия в Южной Африке были иными, напомнил о том, что по действующим правилам командиров отделений назначает именно старший офицер. Впрочем, он заверил мне, что в будущем, при назначении командиров отделений, старший офицер будет непременно учитывать мои рекомендации. После этого мы продолжили переписываться, но мне не хотелось бы слишком долго рассказывать об этих печальных событиях. Достаточно упомянуть, что тот мой опыт был во многом похож на нынешний, индийский. Угрозами и хитростью старший офицер сумел поссорить членов нашего корпуса. Некоторые из тех, кто голосовал за резолюцию, поддались угрозам или убеждениям командира и отказались от своего обещания. Примерно в то же время в госпиталь в Нетли Неожиданно поступило множество раненых, и работа нашего санитарного корпуса оказалась действительно необходимой. Те, кого старший офицер сумел переубедить, отправились в Нэтли. Другие отказались подчиниться. Я был прикован к постели, но постоянно поддерживал связь с корпусом. Мистер Робертс, помощник министра по делам Индии, часто обращался ко мне в те дни. Он просил, чтобы я убедил остальных своих друзей вернуться к службе. я также предложил сформировать другой корпус в госпитале в Нэтли, который будет подчиняться только командовшему непосредственно там офицеру, и тогда члены корпуса не будут чувствовать себя ущемленными. Правительство не станет вмешиваться, а мы поможем многим раненым в госпитале. Это предложение удовлетворило и меня, и моих товарищей. Все они отправились в Нэтли, и только я остался неудел, лежа в своей постели, но… старался мужественно переносить невзгоды.